пугачев со старшинами ехал берегом камы хозяйским глазом осматривал течение реки выбирал место для переправы войск чтобы в скором времени двинуться дальше казани дорога плоха шла на горным лесистым берегом в логах она спускалась в мочежины мосты через р е ч у ш к у ветхи наумчь ы обратился пугачев к ехавшему рядом к о л ч е н о г о м у атаману белобородову пошли ты по деревням Пущая мужики день и ночь мосты ладят. В топях гати мостят, дороги ровнят. Возле деревни пристаничной, пониже острова, ватага рыбаков бродила у берега сетью. Увидав на горе всадников, рыбаки приостановились, защищаясь ладонями от солнца, задрали вверх бороды. — Здорово, детушки! — крикнул Пугачев и стал со свитой спускаться к воде. С откоса посыпался песок и галька. «Ну как рыба? Ловится?» Голоногие, без порток рыбаки, спешно подтянув сеть, вылезли на берег. Подолы по сконных рубах у них взмокли. Дед прищурил на гостей белесые глаза, сказал. «Рыба ничего. Рыба довольно живет в нашей реке. А вы кто такие?» Белобородов, улыбаясь глазами, п р о б а с и л н е что не видишь, старый хрен! Вот, государь наш!» И кивнул головой на Пугачева. Государь был в обшитом позументами шелковом бешмете, в высокой мерлушковой шапке, за зеленым кушаком у него два пистолета, вдоль бедра сабля, в руке подзорная труба. Черный рослый конь плясал под ним. Разинув рты, вся ватага бросилась, как встрепанная, надевать портки. Приведя себя в порядок, народ повалился в ноги Пугачеву. «Встаньте, д е д у ш к и Не страшитесь! Я защита ваша!» Четырехлеток Фомка, стоявший у куста в драной рубашонке, в прореху большой синеватый пуп торчал, увидав, как мужики пали на колени, вдруг заорал блажью «Ой, ой, ой!» «Брось выть! По что кричишь?» — сказал Пугачев. «Заедку, малец, хочешь!» «Скусная заветка! Держи!» И бросил примолкшему Фомке розовый пряник. «Кланяйся, сукин сын!» – сторожились повеселевшие крестьяне. «Скажи спасибо, Надежда, о сударь!» «Па-си-бо!» – хрипло потянул Фомка и, тоже повеселев, принялся грызть подарок. «По что Пузан плакал? Испугался, что ли?» – опять проговорил Пугачев, улыбаясь на мальчонку. спужался пыхтел усердно, жуя Фомка. «Думал, барин, мужиков драть будешь!» Все засмеялись, всадники и рыбаки. А Фомка еще сильнее запыхтел, из левой н о з д р е е г о выскочил пузырь. «Откуда будете, крещеные?» н спросил Пугачев-крестьян. «Кое из Пристаничной, кое из Зубачевки, а вот мы с Назарием, два старика, государственные, твоей милость крестьяне, села Дубровы». «Уж прости нас, дураков, твое царское величество!» Пугачев попросил крестьян указать удобное место переправы. Два старика вскарабкались на запасных лошадей, и все двинулись вперед. Дорогой Пугачев расспрашивал стариков про помещиков, про тяготы. А знают ли крестьяне, что он, великий царь, жалует их землей и вольностью, и честью? Старики радостно поддакивали, кивали головами, Утирали кулаками слезы. Обласканные, взволнованные, они наперебой рассказывали государю про свое житье-бытие. Народишко зашевелился в ихнем месте еще в прошлом году о Рождестве, прикатил к ним напахом отряд башкирцев, коней в пятьсот. Набольший указ вычитывал, что царь Петр Федорович жив и стоит десилою под Оренбургом. Мужики в раз поверили. И набольший приказал слать выборных крестьян под Уфу графу ч е р н ы ш о в у с объявлением о своей государю покорности. Как нам было сказано, мы так и повершили. А нынешним годом о Масленице нагрянул к нам твоей царской милости атаман Носков с шайкой. И наказал он нам быть сторожами от набегов казенных отрядов солдатских. Велел расставить бикеты, караул держать. А после того наехал Федор Шмотин со своей шайкой. Велел делать по селам заборы из жердья с двух сторон, чтобы солдатишкам припону положить. И был в его команде Воткинского завода мастеровой Тимофей по прозвищу Коза. «Знаю, знаю, Козу, изрядный мастер. Он при мне сейчас», — сказал Пугачев. «Во-во», — оживились старики, — «сделал тот человек деревянную пушку не хуже чугунной». И краской выкрасил. А первого апреля, как сейчас помним, подошла к нашему селу казенная команда «Смут прекращать!» «Пли, да пли!» Тимофей к а з а из деревянной пушки два раза и ахнул. С ружей полили, каменьем швырялись. Одначе команда казенная вверх взяла. Вломилась в село. Многих наших порубила и село огню п р е д а л а Мы в бег ударились. а кой-кого загробастали, да в Казань на расправу увели. Вот твое царское величество, как дела-то у нас вершились». Пугачев слушался вниманием, то вздыхал, то покрикивал «Ой, черти, ой, черти!» Потом сказал «Казань возьму всем верным моим крестьянам, что в тюрьме маются, свободу дарую, а на место их в тюрьму-то врагов наших упрячу». Место переправы выбрано было против Рождественского завода. Завод стоял на том берегу за сосновым бором, попыхивал дымом и копотью. «Белобородов!» – крикнул Пугачев и насупил брови. Тот быстро сдернул шапку с черной головы. «Скажи Дубровскому, пущай пищики, экстенные приказы пишут моим именем, чтоб все деревни оповещены были, на сём месте плоты ладить». Лодки до да челны гуртовать, Баржи гнать сюды со всех местов. Все онное повершить в трое суток. Казаки спешились, Воткнули в песок пики, Прислонили к кустам самопалы, Чтобы разводить костер. Ординарец-казак Ермилка Поскакал к рыбакам за котлом и рыбой. День ясный, теплый, На душе Пугачева хорошо. У него опять большая армия. и народ все прибывает к нему. Он знал, что оса завтра же будет взята, путь на Казань свободен. Михельсонишко где-то закрутился в горах, отстал, к н я з ь е Долгоруковы д да о Щербатов сидят в Оренбурге с солдатишками, д о к о л о н к в Челябе, самый раз дело творить.